Глава девятая. Наконец, в мертвой, но безопасной тишине Трестрам пробрался при свете фонаря в землянку, где капрал Гаскел учил его географии Ирландии, где за пением переминалось с ноги на ногу в ожидании боевых действий первое отделение его взвода. В занавешанной одеялом землянке было тихо, дурно воняло и благоухало жизнью. Повсюду валялись вещмешки и фляги для воды, включая, возможно, его собственную, поскольку, выходя в окоп, он бросил эти дополнительные тяжести у кого-то из отделения. Запитанную от батареи лампочку погасили перед наступлением, и он не стал заново ее зажигать. Фонарик высветил горку денег на столе — гинеи, септы, шестепенцевики, кроны и полукроны, саверины и флорины. Это был общак на личности взвода, по старинной традиции бесполезный для мертвых, но истинный трофей для оставшихся в живых. Трестрам, единственный, кто остался в живых, склонил голову, распихивая по карманам монеты. Потом подобрал наугад вещмешок с мясными консервами, пристегнул на пояс полную флягу и зарядил пистолет. И вздохнул, готовясь к предстоящим мытарствам дальнего пути. Несколько раз съехав вниз, он все-таки выбрался из траншеи и пошел, спотыкаясь от трупы на узенькой полосе ничейной земли, поскольку пока не решался включать на открытом пространстве фонарь. Он ощупью пробрался в противоположный окоп, довольно мелкий, и зашагал, морщась от боли, причиненной падением с на дощатый настил, по чужому лабиринту. Шел он, как будто целую вечность, высматривая притаившихся тут стрелков. Но, наконец, выбрался по другую сторону. В тусклом свете звезд тянулась голая земля. Пройдя около мили, он увидел впереди на горизонте огни, размытые и на большом расстоянии друг от друга. Настороженно, с пистолетом наготове, он побрел дальше. Огни все увеличивались походили уже не на семечко, а на плод. Вскоре он увидел, сердце у него заколотилось от страха, высокий проволочный забор, тянувшийся в обе стороны, докуда хватало глаз. Вероятно, тоже под током, как периметр его базового лагеря. Оставалось только пойти вдоль забора, тут не было ни кустов, ни деревьев, за которыми можно было бы укрыться, и поискать какой-нибудь легальный, посредством блефа, угроз или силы, способ, если он вообще существует, через него перебраться. Наконец он увидел впереди своего рода ворота, прорезанные в бесконечном заборе, и осторожно приблизился. Сами ворота представляли собой металлическую раму, увитую колючей проволокой. Позади виднелась хибара с одним тускло светящимся окошком. А у двери Хибары стоял в шинели и каске и едва не спал на посту часовой. Хибара, ворота, проволока, кромешная темнота, часовой и ничего больше. Часовой вдруг стрепенулся и, увидев Трестрама, наставил на него винтовку. "Открыть", приказал Трестрам. "Ты откуда взялся?" На туповатом лице часового отразилась тревога. "Ты как к старшему позванию обращаешься?" Взвился Трестрам. «Пропусти меня сейчас же. Немедленно проведи меня к начальнику караула. Чья сейчас смена?» «Прошу прощения, сержант. Я, ну, того, обалдел немного. Первый раз вижу, чтобы кто-то с той стороны приходил». Похоже, все будет просто. Часовой открыл ворота, которые зажужжали по земле на колесиках, и сказал «Вот в эту сторону». Никакой другой стороны, по всей очевидности, не существовало. Он повел страма к караулке, открыл дверь и пропустил вперед себя внутрь. Слабая лампочка низко свисала с потолка тусклым апельсином. По стенам постоянные приказы и инструкции в рамке и карта. Нюх у Капрала Гаскела оказался на удивление чутким. Это была карта Ирландии. У стола, закинув ноги на стул, Сидел и чистил ногти Капрал, стрижкой и выражением лица, весьма смахивающий на Шарля Бадлера. «Встать, Капрал!» — рявкнул Трестрам. Капрал в спешке опрокинул стул, среагировав скорее не на нашивки, а на офицерский тон Трестрама. «Хорошо, вольно, садитесь. Вы тут главный». «Есть, сержант! Сержант Форстер спит, сержант! Пойду его разбужу!» «Не трудитесь!» «Блифовать, так блифовать», — решил Трестрам и рявкнул. «Мне нужен транспорт. Где я могу его получить?» Капрал вылупился на него в точности, как Шарль Бадлер с дегеротипа. «Ближайший парк подвижного состава в Дингле, сержант. Зависит от того, куда вы хотите попасть, сержант». «Я должен доложить о последних действиях», — сказал Трестрам. «Могу я взглянуть на карту?» Он подошел к коротенькой и толстой многоцветной зверюге, называвшейся Ирландия. Дингль, разумеется, лежал на берегу залива Дингль. На пару заливы Дингль и Трали вгрызались в графство Кэрри, образуя полуостров. Теперь он все понял. Различные мысы и островки вдоль западного побережья были отмечены флажками военного министерства. Их, надо полагать, всеирландское правительство сдало под тренировочные полигоны в аренду английскому военному министерству. «Так-так», — протянул Тристрам. «А куда вам необходимо попасть?» — спросил Капрал. «Вам бы следовало знать, что не стоит задавать такой вопрос», — пожурил Тристрам. «Есть такая штука, как секретность, знаете ли». «Есть, сержант. Прошу прощения, сержант». «А что там на самом деле происходит?» Робко спросил капрал, указывая в сторону огромного, отгороженного забором поля битвы. «Вы хотите сказать, что не знаете?» «Никак нет, сержант. Туда никого не пускают. Вообще никого туда не пускают. Мы только шум слышим, вот и все. Судя по звукам, там какой-то учебный полигон. Но никому ни разу не позволили посмотреть на учения, сержант». Это все есть в постоянном приказе. А как насчет того, чтобы выпускать людей? Про это ничего нет. Наверное, потому, что никто никогда оттуда не приходит. Вы первый, кого я видел. А я на этом посту уже девять месяцев. Даже ворота держать тут особого смысла нет, верно? А мне откуда знать? Пожал плечами Трестрам. Сегодня ведь они свое назначение выполнили. И то верно. Согласился Капрал, пораженный предусмотрительностью всеведущего проведения. «Очень даже верно!» И услужливо добавил. «Разумеется, вы можете поехать куда надо на поезде, сержант». «Железнодорожная станция?» «Всего в миле или двух по той дороге. Ветка до Тарли. Там есть поезд. Возит сменных рабочих в Килларне, Отходит около двух ночи». Вы легко на него сядете, если это вам подойдет. Подумать, подумать только, это все еще та же ночь. Оказалось, с тех жутких свистков минуло каким-то образом выпав целая эпоха. Тут он вдруг вспомнил, как сержант Лайтбеди говорил про встречу с великим вышестоящим. Как странно думать, что он, возможно, уже с ним встретился. Да нет, теперь это уже невозможно. Трестрам поежился. Видок у вас не важнецкий, сержант. Уверены, что доберетесь? Доберусь, — ответил Трестрам. Должен добраться.